276. Сын мой, устремлением к владыке получаешь знания. Я мощно ведущий к начертанной цели сквозь мрак и ущелья и паде земные. Можно ли получать знания без учителя? Можно. Но не знание космическое. Непосредственное получение знания от владыки есть преимущество архата. Подумай о том, как далеки люди от возможности такого получения. Отрицанием пресекают путь свой и отрезают возможности. Нужно знать, прежде чем являть, и надо мочь. Знание Архата – жизненно. Мы не сторонники отвлеченного теоретизирования. Для нас знание означает жизненно утвержденное и в жизни применяемое познание законов космических. Мы считаем человека гражданином Вселенной, обладающим правами космическими, но при условии осознания своего места в космосе. Гражданин своей страны — ступень первая. Гражданин планеты — вторая. Гражданин космоса — третья. И гражданин беспредельности — четвертая. Вечность и беспредельность не разделяем. О праве космическом будем писать — Многотомный и увесистый сборник прав и своды законов человеческих. но Они нужны в беспредельности, где царствует право космическое. Ныне книгохранилище человеческое будем наполнять томами космических знаний. Земная наука сыграла свою роль и подвела человечество к вратам космических знаний. И ныне даю указ дать науке сознательно иное направление и сферы относительных условных знаний вывести ее на просторы космические. Космознание, так назовем науку будущего, единую для планет нашей системы. Законы относительности помогут ее утвердить. Измышлением человеческим не будет в ней места, ибо «дающий я» мною поставленные наметит русло. Откроем хранилище горный, найдем сотрудников зрячих и их зрячих поставим у пульта управления наукой планетной. Нагромождение невежества сдадим в архив, и я указующий буду дающим. Построим храм вечного знания. В храме науки профессорами будут архаты, получившие дипломы космические за огненной печатью владыки. Победное шествие космического знания удержу. «Тюрьмы научные разрушу. Новые, новые дам, необычные, но явные убедительные, и новых призыву на построение университета жизни, директором буду я, профессорами архаты, а студентами ученики, — ученики-ученики-учеников и сотрудники света», — я сказал.